60. Эстер Мардыхай. «И есть один народ, и законы у него иные. Царю не стоит оставлять их». Эстер 3.8. Эстер Эсфирь. Наверное, самая странная героиня Библии. Еврейская девочка, которая побеждает своего рода на конкурсе с красоты. Выходит замуж за доброго персидского царя. В конце концов, использует свое положение для спасения евреев от продуманной программы их уничтожения. Наряду с Торой, книга Эстер – одна из самых известных сегодня книг Библии. Ее читают в синагоге на празднике Пурим. Эстер, которую избрал в себе в жены царь Ахашверош, скрыла по рекомендации своего кузена Мардыхая свою религиозную принадлежность. Мардыхай выводит из себя самого влиятельного советника царя Аммана, отказываясь прислуживать ему. Хаман считает ниже собственного достоинства мстить одному лишь Мардыхаю, поэтому он готовит планы уничтожения сразу всех евреев. Приводя аргументы, которые с тех пор неизменно входят в арсенал любых антисемитов, он говорит о Ахашвирошу «Во всех областях царства твоего есть один народ, рассеянный среди других народов и обособленный от них». И законы у него иные, чем у всех народов, и законов царя своего он не выполняет, и царю не стоит оставлять их в стране своей. 3.8. Царь соглашается с планами Амана, при этом оба не знают, что любимая жена царя – еврейка. Когда заговор Амана обнаруживается, Мардыхай просит Эстер поговорить с царем. Сперва она отказывается идти к царю без приглашения. Говорит она кузен это очень тяжкое преступление. Мардыхай настаивает, не полагая в душе своей, что спасешься в доме царском. Одна из всех евреев, кто знает, не для такой ли поры достигла ты достоинства царского. 4.13.14 Эстер все же идет к Ахашвирошу, и ей удается убедить царя. Амана ввешают, евреи спасены, а Эстер, вероятно, спокойно провела остаток жизни. Однако самый важный, хотя и редко поминаемый урок этой книги в том, что еврейская община должна вести себя очень тактично по отношению к любому своему члену. значит с того, что само имя Эстер подозрительно напоминает о вавилонской богине Иштар, как если бы сегодня еврейка получила имя Кристина, буквально христианка, и явно свидетельствует о масштабах ассимиляции евреев среди иноверного окружения. Вполне можно бы ожидать, что вступавшая в смешанный брак королева красоты, так сказать, скрывающая свою религиозную принадлежность, вряд ли будет рисковать жизнью ради народа своих отцов. Но Эстер идет на риск, став одной из самых известных героинь еврейской истории, что отразилось и на популярности ее имени у еврейских женщин. Аман же стал символом еврея-ненавистников, оставив позади фараона, правившего в Египте, когда произошел исход, и предвосхитив Гитлера. И наказан он был по принципу око за око, его вешают на столбе, приготовленной им же для Мардыхая, а тот получает должность, прежде занимавшуюся оманом. Хотя книга Эстер кончается счастливо, еврейская пословица недаром гласит «Как много оманов и всего один пурим».